Кроме меня этого никто сделать не сможет. Чарльз Марч открыл был рот, намеревая что-то сказать, но осекся на полуслове, прочитав суровую решимость в лице своего гостя. Вы мне доверяете, Даниэль? Спросил граф Линтон. Конечно, милорд. Что за дурацкий вопрос? Вопрос вовсе не дурацкий хотя все равно не стоит говорить со мной в столь невежливом тоне. Замечание графа подействовало. Даниль как-то сразу сникла и вновь почувствовала себя маленькой беззащитной девочкой в доме своего деда. Графиня посмотрела на внучку и с облегчением вздохнула. У нее уже не было сомнений, что теперь решением проблем Даниэль займется опытный и надежный друг, граф Линтон. И она не ошиблась. «Во Францию вместо вас поеду я», — холодно заявил Джастин. «Вы снабдите меня письмом к Кюре, картами и всей необходимой информацией. Пока же я буду путешествовать...» Вы останетесь здесь и будете отшлифовывать свои светские манеры, то есть готовиться к роли леди из высшего общества. Думаю, это справедливое и разумное решение, не так ли? Это путешествие полно опасностей, милорд, подвергаться которым должна я и никто другой, с достоинством ответила девушка. «И все же это право вы предоставите мне. Поверьте, я справлюсь с такой задачей куда лучше и быстрее, нежели вы. Решено?» Даниэль медлила с ответом. Она боролась с собой. Гордость протестовала против того, чтобы столь опасное и трудное поручение за нее выполнил кто-то другой. Она ожидала, что ее заявление вызовет взрыв общего негодования, и сама постановка подобного вопроса окажется невозможной. Но вот граф Джастин Линтон, не задавая лишних вопросов, просто предложил вполне реальный выход из создавшегося положения. В том же, что он действительно сумеет проделать все лучше ее самой, Даниэль ни секунды не сомневалась. Она подняла глаза на Джастина и мягко сказала, «Я буду у вас в неоплатном долгу, милорд». «Какие высокие слова!» «Ну, нет». «Вы очень быстро расплатитесь со мной». «Каким образом?» «Во-первых, научившись пользоваться дамским седлом, а во-вторых...» навсегда забыв выражения, принятые среди матросов и жен рыбаков. «Вы ставите слишком жесткие условия, милорд!» И Даниэль подарила графу улыбку, которая недавно сразила его на повал в библиотеке Уильяма Пита. Лавиния смотрела на них, широко раскрыв глаза. Никогда раньше у нее не было ни времени, ни повода обратить внимание на женственность своей внучки. Девочка казалась миссис Марч милой и привлекательной, но не больше. О какой настоящей красоте можно говорить при столь смехотворной прическе и решительном, даже жестком выражении на ее лице? Так считала бабушка Даниэль. И только теперь она вдруг рассмотрела под нарочито вызывающий внешностью девочки-сорванца бриллиант самой чистой воды. А перехваченный лавинией взгляд Линтона бесспорно говорил о том, что и граф это понял. Может быть, даже давно. Миссис Марч одобрительно кивнула своим мыслям и как-то по-особенному сложила губы. это означало что она пришла к некоему очень важному решению Ну и что же мы теперь будем делать Линтон? спросил марч вставая за стола, когда женщины ушли к себе.